Делать нечего, кряхтя, цепляясь за деревянные некрашеные поручни, на трибуну забрался Калинин. Долго откашливался, платочком губы утёр. Товарищ матрос, ведь ещё товарищ Троцкий справедливо назвал вас красой и гордостью революции. Зачем же вы теперь бунтует? Разве вы забыли славные боевые страницы истории? Вновь заревела на минуту была стихшая толпа. — Хватит сказки сказывать. Тебе в Кремле тепло, а мы дров и угля не имеем. Сегодня, небось, с утра курицу жрал, а нам и мороженой картошки не стало. Позором скатился с трибуны Каринин. А туда уже вскочил лихой матрос. Размахивая без бескозыркой, закричал в толпу. — Кучка коммунистов-бюрократов! Завела нас в болото. Нету дальше дороги. Все пропадем. Попили наши кровушки Троцкий с Диновьевым. Долой еврейский произвол. Одобрительный рев влетел в небо. Матросы поднимались на трибуну, Поминали расстрелы рабочих в Петрограде, Казни крестьян по деревням. Оставляя сыреющие следы, полетел по льду на автомобиле от греха подальше всероссийский старостей. Его ждал уютный вагон экстренного поезда. Надо было спешить в Кремль с отчетов Кротскому и Ленину. В другую сторону, состав за составом, шли отборные части красных курсантов, бойцов заградительных отрядов, чекистов. Всего шестьдесят тысяч человек. Петроградский гарнизон был разоружен и сдал в своей имени. Тайком ночью на улицах Кронштадта расклеены листы с приказом. Гарнизону и населению Кронштадта и мятежных фортов рабоче-крестьянское правительство постановило вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжении Советской Республики. Посему приказываю тем поднявшим руку против социалистического отечества немедленно сложить оружие, упорствующих обезоружить и придать в руки советских властей. Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить. Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость советской республики. Одновременно мною отдается распоряжение подготовить все для разгрома мятежа и мятежников вооруженной рукой. Ответственность за бедствие, которое при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников. Настоящее предупреждение является последним. Председатель революционного военного совета республики Троцкий. Командарм Тим Тухачевский. 5 марта 1921 года. Милость, милости у большевиков не бывает. Восставшие это знают все. Глава 7. Восставшие начали готовиться к обороне. 15 человек, из которых 9 матросов, Образуют временный ревком Председатель матрос-линкора Петропавлов Петриченко проявляет бурную деятельность Общая надежда восстанут матросы Петрограда А за ними весь город, вся Россия На Петроград призывают кронштадтские офицеры славянов Арканников, генерал Козлов Только в атакующих действиях наша победа Но матросы не желают проливать лишнюю кровь. Тем временем Тухачевский стягивает Кронштадту войска. Гришка зиновьев не забыл испытанный дьявольский прием. В качестве заложников арестовывают семьи восставших моряков. Их запихивают в камеры крестов. Их можно в любой момент расстрелять. Над закованным в лед Финским заливом появляется аэроплан. Они сбрасывают и сбрасывают бомбы на взбунтовавшиеся коры. Едкий дым пожарища ползет по улицам крепости. Близка кровавая развязка. 7 марта, когда утомленные дымами кронштадтский пожарищ солнца скатывалось за горизонт, с листьево носа из Сестрорецка большевистские батареи. Их поддержали тяжелые орудия Красной Горки. оставшиеся верные зиновьеву. Кронштадт принял бой. Полыхнули багряным отблеском военные форты. Мощно ударил линейный корабль Севастополь по красной горке, Да так что та сразу самол. Осажденный ревком шлет радиограммы: тем, тем, тем. И так грянул первый выстрел. Пусть знает весь мир, то и по братской крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против правительства коммунистов для восстановления подлинной власти Совета. Мы победим или погибнем под развалинами Кронштадта, борясь за кровное дело трудового народа. Да здравствует власть Совета! Да здравствует всемирная социальная революция! Радиограмма летит во все концы мира, которому, по сути дела, наплевать на дела России. Артиллерия Тухачевского садит и садит тяжелыми снарядами по восставшим героям. Лед Финского залива все более темнеет, солнце делает его тяжелым и вязким Еще чуть-чуть, недели две, и лед троится. Тогда кровавые фельдмаршалы не сумеют затянуть удавку вокруг. поставшего